Глава 12. Телла думала, что знает, чего ожидать от нахождения в замке Идилуайлд. Она уже принимала участие в каравале. Более того, в прошлой игре задача в том и заключалась, чтобы ее отыскать. На словах звучало захватывающе, но на самом деле Телла была вынуждена большую часть времени сидеть в башне, точно пойманная в ловушку принцесса, в ожидании, когда ее найдут. Изредка она ускользала прочь из заточения. Однако скрываться в тени и наблюдать украдкой за игрой других участников, включая и собственную сестру, было совсем не так весело, как лично войти в таинственный мир легенда раствориться в нем без остатка. Но сейчас Телла не собиралась позволять каравалю вскружить себе голову. Перевалила за полночь, и ей нужно найти своего таинственного друга до того, как он уйдет. Но по мере продвижения вглубь замка, ей с каждым шагом становилось все труднее напоминать себе, с какой целью она сюда явилась. Хотелось просто наслаждаться игрой. В воздухе было разлито ощущение волшебства, напоминающее одновременные засахаренные крылья бабочки, запутавшиеся в сладких нитях паутины и приносящие удачу пьянящие персики, Она в очередной раз задумалась, так ли уж плох на самом деле наследник Элантины. Возможно, ужасными были только слухи о нем, поскольку распускались людьми, завидующими его положению. Устроенный им бал оказался полностью в ее вкусе. Она и сама организовала бы подобное торжество, хотя понятия не имела, говорит ли это что-то о ней самой или о ее хозяине. она продолжала сжимать в кулаке монету невезения, надеясь, что ее друг еще не ушел. Разыскивая его, Телла не могла не заметить, что повсюду кипит бурная деятельность. Если смотреть со стороны арочного входа в большой бальный зал, можно с легкостью вообразить, что одна из Мойр вернулась к жизни во вспышках ярких цветов и перьев. Зверинец – это еще одна карта из колоды судьбы, которая символизировала начало новой истории или приключения. Свисающие с потолка женщины и мужчины с покрытыми перьями телами и увенчанными крошечными изогнутыми рожками головами кружились и вращались на толстых канатах золотого или пурпурного шелка, похожих на гигантские праздничные ленты. По залу бродили и ползали исполнители в костюмах из меха, еще большего количества перьев и нанесенной на кожу краски, точно сбежавшие из преисподней дикие химеры. Телла видела артистов, одетых в костюмы тигров с драконьими крыльями, лошадей с раздвоенными хвостами, змей с львиными гривами и волков с бараньими рогами, которые рычали, кусали и иногда лизали гостям пятки». На низких балконах, обнаженные по пояс мужчины с крыльями, как у ангелов, качали хохочущих людей на качелях, установленных на навесах из шипов и цветов. Телла услышала, как идущий рядом с ней Данте фыркнул. Возможно, она слишком долго разглядывала красивых мужчин, похожих на упавшие звезды или ангелов, тщетно надеясь, что один из них окажется тем другом, которого она ищет. По большей части, ей просто хотелось насладиться зрелищем. Она всегда стремилась оказаться на подобном празднике. Но теперь, когда мечта осуществилась, понимала, нельзя тратить время впустую. Глаза ее, тем не менее, жадно впитывали каждый сияющий сантиметр пространства, пальцы покалывало от желания прикоснуться, а рот стремился отведать на вкус не только предложенное лакомство, но и само торжество». Телла наслаждалась всем вокруг, и драконьими крыльями, и небрежным смехом, и тем, как люди вскидывали головы и бросали вокруг взгляды, кто застенчивые, а кто и алчные. Все происходящее казалось невинным и порочным одновременно, и Телле страстно хотелось попробовать каждый заманчивый кусочек. Остановившись на верхней площадке лестницы, ведущей в бальный зал, Телла наклонила голову, чтобы посмотреть на Данте, который в своем сером костюме и с покрытыми татуировками руками мог бы сойти за ее тень, и спросила, «А ты почему не вырядился леопардом с крыльями бабочки или единорогом?» Данте усмехнулся, «Даже легенда не смог бы заставить меня изображать из себя единорога». «Вот и зря. Единороги — это легендарное создание, и все девушки сразу захотели бы тебя приласкать». На этот раз фырканье Данте больше походило на плохо сдерживаемый смех. Телла и сама расплылась в улыбке. Хоть Данте ей и не нравится, хорошо, что он находит ее забавной. Она также оценила, что он, казалось, не интересовался женщинами, смотрящими в его сторону с желанием прикоснуться, хотя на нем и не было костюма единорога. «Приветствую вас!» Откуда-то сверху на них свалилась Джованна, одна из самых дружелюбных исполнителей легенды. С привязанными к темно коричневым рукам и ногам широкими лентами она походила на зависшую в воздухе марионетку и радостно дёргала недостающими до земли ногами. Прикрепленные к ее туфелькам серебряные колокольчики весело звенели. Джованна была первой, кого встречали игроки, попадающие в мир караваля. Но она была не просто привратницей, а выполняла и множество других задач. Частенько она выступала ходячей подсказкой, указывающей гостям верное направление. Ее легкий нрав пригождался и для того, чтобы убедить тех, кому грозила опасность, лишиться рассудка, что в действительности они всего лишь играют в игру. В отличие от большинства других исполнителей, Джованна была одета не как химера, но как безумный шут. Еще одна карта из колоды судьбы. Лоскутная маска всех цветов радуги скрывала половину лица. Эти цвета соответствовали правой стороне ее накидки. Другая была полностью черной, как и капюшон, надвинутый на левую половину лица. Безумный шут, самая переменчивая Мойра, символизировал счастье, которому не суждено длиться вечно. «Добро пожаловать на караваль! Вас ожидает самое грандиозное представление на суше и на море. Здесь вы можете столкнуться лицом к лицу с Мойрой или похитить кусочек судьбы». «Хорошо, хорошо», — перебила Телла. Джованна ей в самом деле нравилась. Во время прошлой игры она не раз помогала Телли улизнуть из комнаты в башне. Но сейчас ей было не до приветственных речей. Каким бы заманчивым ни был караваль, нет смысла играть, если сделка Теллы с таинственным другом сорвется. Он был единственной ниточкой, ведущей к ее матери. А ее спасение было для Теллы важнее всего на свете. Я это уже слышала. Так что давай пропустим вступление и сразу перейдем к получению первой подсказки. А вдруг тебе просто так кажется?» Джованна снова позвенела колокольчиками на туфлях. «Нынешнее приветствие несколько отличается от того, что было в прошлый раз». Она прочистила горло и продекламировала по памяти. «Каким бы фантастическим ни казался караваль, следующие пять ночей будут самыми, что ни на есть, настоящими. Элантина пригласила нас сюда, чтобы спасти империю от величайшего страха.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 Как только вы им завладеете, легенда вручит вам приз настолько редкий, что о нем запрещено говорить вслух. Закончив свою речь, Джованна снова задрыгала ногами и, позвенев колокольчиками на туфлях, взлетела в клубящийся под потолком матовый туман, увлекаемый привязанными к руками и ногам лентами. Стоило ей исчезнуть, как на пол перед Теллой опустилась красная карточка с обугленными краями, похожая на опаленное пирохи меры. Телла подняла ее и заметила, что на ней содержится тот же самый текст, который только что произнесла Джованна. «И все на этом? Когда Скарлет играла, ее вроде бы заставили подписать контракт кровью?» «Ни одно представление не похоже на другое. В прошлую игру нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы сгустить краски и выставить происходящее куда более опасным, чем было на самом деле», — пояснил Данте. Телла фыркнула. «Если ты пытаешься сказать мне, что на этот раз все реально...» то ничего у тебя не выйдет. Я уже слышала речь о том, что нельзя чересчур увлекаться и уноситься слишком далеко. Разве кто-то говорил эти слова этим вечером?» Данте понизил голос и придвинулся ближе к Телле, задев пальцами лепестки на ее платье. Телла еще раз посмотрела на приветственную карточку с опаленными краями, которую держала в руках. Как Данте верно заметил, никаких предупреждений на ней не было. На самом деле на ней значилось обратное. Каким бы фантастическим ни казался Караваль, следующие пять ночей будут самыми, что ни наесть настоящими. Телла ни на мгновение этому не поверила, но все же не сдержалась и, взглянув на Данте, спросила. «Если игра реальна, значит ли это, что и происходящее между нами тоже?» «Потрудись конкретизировать свой вопрос». Оторвав лепесток от ее юбки, он растер его между пальцами и начал спускаться по лестнице без Теллы. Похоже, его ответ «нет». Их отношения были не более реальными, чем сам Караваль. Люди любили это представление как раз за то, что оно являлось воплощенной в жизнь фантазией. Какими бы запутанными ни были последние игры, именно играми они и оставались. Телла не могла себе позволить слишком увлечься происходящим. У подножия лестницы она снова сжала монету в кулаке и, все еще надеясь найти своего друга, оглядела толпу в поисках кого-нибудь хоть отдаленно походящего на преступника. Она опасалась, что он уже ушел. В его последнем письме содержалось недвусмысленное предупреждение о том, что ждать он не станет, а сейчас уже далеко за полночь. Но Телла не была готова сдаться. Она окинула ищущим взором облаченных в кремовые и каштановые меха актеров на ходулях и мужчин в костюмах лебедей с клыками, гребущих перевернутыми зонтиками в горошек через покрытые цветами ручьи, стекающиеся к центру бального зала. «Не ходи туда!» Телла повернулась и чуть не впечаталась Данте в грудь. Он снова стоял прямо у нее за спиной, высокий, статный. Парней с таким ростом следует запретить законом. Ей пришлось запрокинуть голову, чтобы увидеть, как его взгляд скользит мимо женщины, борющейся с человеком-волком, и юноши, отдавшего команду «апорт» красивому полутигру. Наконец, вниманием Данте всецело завладела массивная серебряная клетка в центре бального зала. Телла напряглась, Войдя, она мельком заметила толстые железные прутья клетки, но не поняла, что внутри заключена танцевальная площадка бального зала вместе с людьми, которые издалека походили на пленных животных. Она зябко повела плечами. Неудивительно, что чуть раньше Данте над ней посмеивался. «Ты действительно не шутила насчет ненависти к клеткам?» — спросил он. «Кому они могут нравиться?» Хотя с того места, где она стояла, казалось, что половина присутствующих на балу гостей как раз наоборот очень любит клетки. «Они глупцы?» — продолжила она. «Это же караваль. Легенда вполне способен заманить их всех туда и объявить, что они не получат первую подсказку до тех пор, пока кто-то один не согласится остаться внутри навсегда». Данте ответил на эту тираду новым смешком. «Так вот, что, по-твоему, делает легенда?» Во всяком случае, меня он пытался запереть на балконе во время прошлой игры. «Тебе, однако, удавалось улизнуть не раз и не два. Если бы магистр действительно хотел держать тебя в плену, он бы исключил всякую возможность побега. Или просто я не непревзойденный мастер исчезновений. Это ты так думаешь?» Данте провел пальцами по затылку Теллы. «Мимолетное нежное прикосновение». но она, как на его вспомнила, какие ощущения дарили ей его руки незадолго до того, как она оставила его в лесу тем утром. И он позволил ей уйти, притворился, что ничего не заметил или что ему все равно. Но вскоре после этого снова разыскал ее. Он дразнил ее из-за проклятия и был достаточно любезен, чтобы вернуть монету, хоть и не удержался от новой порции подзадориваний. «Знаешь», — задумчиво произнесла Телла, — «не питай я к тебе ненависти». В самом деле наслаждалась бы твоим обществом». Вдруг улыбка Данте мгновенно погасла. «Нам нужно немедленно уйти». «Что?» Он схватил Теллу за руку крепче, чем когда-либо прежде, и так поспешно, что она не сразу осознала. Он больше не смотрит на нее. Прищурившись, он глядел на что-то или кого-то за ее спиной. «Пытаешься сбежать с моей невестой?» По спине Теллы скользнул надменный протяжный голос, прохладный и отполированный, как только что заточенный меч, наследник Элантины.